Глава вторая. Суббота, 15 июня. 2001. Как всегда, отвечаю я бабушке, пройдя через фигурную калитку из кованого железа, увитую жимолостью, и оказавшись в моем самом любимом месте в мире. Этот садик, в котором растет все, кроме роз, так тесен, что в нем могло бы поместиться самое большое Десять человек. Его окружают высокие белые каменные стены. В середине стоит мраморная статуя святого Антония в человеческий рост. Так что это место можно назвать чем-то вроде тайного убежища посреди обширного сада. Здесь множество цветов. Лилии, маргаритки, нарциссы, пионы. Распускаются бутоны гортензий, Стены оплетает плющ. Левый угол занимает магнолия, а в правом цветет вишня. На поверхности задней стены вырезана карта Роузвуда. На ней показаны все знаменательные места в городе. Наш особняк рядом с южной оконечностью, музей на юго-западе, церковь Святой Терезы в центре, гавань на юго-востоке. В левом нижнем углу видна даже старая фабрика, которую никогда не изображают на современных картах, поскольку она находится на краю города. Она закрылась, когда мне было семь лет, но я до сих пор помню, как стояла на антресолях, глядя, как работницы шьют пальто вручную, вспоминаю, как по кончикам пальцев скользили мягкие и гибкие искусственная кожа и мех. Бабушка ждет рядом со статуей святого Антония. Как всегда, статная и величавая, с такими же темно-рыжими кудрями, как у меня. Только в ее волосах видна просить, и сзади их скрепляет черепаховая заколка. Ее зеленые глаза ласково блестят, когда она протягивает мне тарелку с мясными закусками и сырами. Попробуй, салями. Это моя любимая закуска. Я беру ломтик колбасы и демонстративно осматриваю его со всех сторон, на случай, если в нем что-то спрятано. С тобой нужно быть осторожной, задумчиво бормочу я, взяв солями и кусочек гауды. Кстати, спасибо за записку, но очарование ей поубавил тот факт, что она чуть не порезала мне язык. Мне надо держать тебя в тонусе, Лили Лав. Услышав это прозвище, я искренне улыбаюсь. Впервые за сегодняшний вечер. Она накрывает ладонью одной из лилий, проводит морщинистым пальцем по ее лепестку. Они прекрасны, не правда ли? Лео хорошо заботится о моих садах. И еще лучше играет в шахматы. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Иногда симпатия бабушки к садовнику слегка зашкаливает. Лео Девинченце — отличный хоккеист, король вечеринок и правая рука Дейзи. А еще у меня с ним есть общий скелет в шкафу, запрятанный так глубоко, что лучше не пытаться вытащить его на свет божий. Вообще-то он здесь не за тем, чтобы играть с тобой в шахматы. Он получает жалование за уход за садом. С ним очень приятно общаться. Ты его уже видела? Когда я видела его в последний раз, он находился в бассейне пьяный, и моя дорогая кузина лила на его голову шампанское. Возможно, теперь он уже утонул. Какая жалость. Бабушка смеется, но затем закашливается. Она хлопает себя по груди. О. Вот бы снова стать молодой. Надеюсь, ты хорошо проводишь этот вечер». «Ну да, нормально», — отвечаю я. Сегодняшний вечер с самого начала невозможно было провести хорошо. Год назад на такой же вечеринке в честь дня рождения бабушки отец кружил меня в вальсе по гостиной, а мама смеялась. Тогда я понятия не имела, Какое ужасное лето меня ждет. Не подозревала, что все изменится. Хотя нет, не все. Бабушка осталась такой же. Взяла маму и меня к себе в особняк. После того, как отец умер, и вскрылась ужасная правда. Он вогнал в долги половину жителей нашего городка и себя самого. Из-за того, что его бизнес по финансовому консалтингу обанкротился. Большой дом, в котором я выросла, был продан для выплаты долгов, так что нам с мамой ничего не оставалось, кроме как принять предложение бабушки. Большая часть наших вещей была также конфискована: роскошная яхта отца, дизайнерские сумочки мамы. Но маме уже было все равно. Его смерть в июле сломила ее, и к августу Она исчезла, как будто ее никогда и не было. С тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. Бабушка прочищает горло. Хотя держится она отлично, первая вечеринка Роузвудов без отца. Должно быть, ей дается нелегко. Будешь завтра утром есть со мной оладьи в патио? Это наша традиция. До того, как переехала сюда, Я всегда ночевала в особняке после вечеринок, так что на утро мы могли полакомиться воздушными оладьями с сиропом, одновременно просматривая новые фасоны пальто для Роузвуд Инкорпорейтед. Сердце соднит от того, что даже при таких обстоятельствах бабушка пытается сохранить хоть какой-то уровень нормальности. Я вызвалась поработать завтра в кулинарии, и они в силах сдержать печаль. Только на этом условии бабушка позволила мне жить в ее особняке. Она готова платить за самое необходимое, но я должна была найти работу на полставки, чтобы покупать все остальное, что вполне меня устраивает. Это самое малое, что я могу сделать. Ты что, копишь на обучение в бизнес-школе? Хотя это и вопрос, в нем явно скрывается намек. Я отвожу глаза. Чем ближе последний класс старшей школы, тем чаще она пытается поднимать эту тему, оставляя брошюры на моем туалетном столике. Но я мечтаю об учёбе в Технологическом институте моды в Нью-Йорке. Прошлым летом я планировала поступить именно туда. Первый семестр последнего года в старшей школе я собиралась проучиться в Милане. что позволило бы мне без проблем поступить в Технологический институт моды, а затем закончить его и присоединиться к бабушке у руля Роузвуд Инкорпорейтед. Таким образом была распланирована вся моя жизнь. Но это было до того, как я узнала, что отец растратил все деньги, отложенные на учебу. «Да», — отвечаю, наконец я, повернувшись к калитке, и сорвав бутон жимолости, чтобы бабушка не смогла распознать ложь по моему лицу. Мне совершенно не хочется учиться в бизнес-школе. Но в любом случае, теперь я никогда не смогу поступить в технологический институт моды. А если судить по довольно неуклюжим действиям, с помощью которых бабушка пытается подтолкнуть меня к выбору, одного из престижных учебных заведений с программами в области администрирования бизнеса. Она ни за что не одобрила бы мое желание изучать моду. Она считает, что для управления компанией необходимо полноценное образование, хотя сама никогда не училась в университете. Когда-нибудь ты будешь творить чудеса в Роузвуд Инкорпорейтед. сказала мне бабушка как-то вечером прошлым летом, и в ее глазах сверкала гордость. Это было сразу после смерти отца, когда мы с мамой переехали в особняк. Мама почти все время проводила в своей комнате, поэтому я развлекалась, рисуя новые фасоны для старой одежды. Я потратила целый день на то, чтобы переделать чересчур узкий блузон в сарафан. «Ты действительно этого хочешь?» Спросила бабушка, когда я показала ей мой альбом с эскизами моделей. «Занять мое место председателя правления, когда я буду готова уйти на покой». Я чуть не упала. «Только этого я всегда и хотела». Захлебываясь от избытка чувств, воскликнула я. «Я думала, что после этого...» Она начнет учить меня делам компании и тому, что нужно знать, чтобы быть председателем правления, особенно после того, как от нас уехала мама. Но с тех пор прошел уже почти год, и все это время она уделяла куда больше внимания Эл, чем мне. Я очень хочу спросить ее, почему. Но всякий раз, когда пытаюсь... У меня не получается подобрать правильные слова. Такие, чтобы не показаться неблагодарной или настырной. Но я не могу на нее злиться. Достаточно и того, что она взяла меня к себе. Главное — доказать, что я могу быть тем, кем она хочет меня видеть, чтобы занять место председателя правления Роузвуд Инкорпорейтед в будущем. Хотя мне и тошно от того, что... Путь в институт моды теперь закрыт. «Я рада, что тебе нравится работать в кулинарии», — говорит бабушка. «Очень важно, чтобы ты с молоду научилась самостоятельности. И мне нравится Майлз. Тебе надо почаще приглашать к нам друзей». Я не поправляю ее, Не говорю, что он мой единственный друг. От этой мысли... Внутри разверзается пустота и становится невероятно одиноко. Но вместо того, чтобы свалиться в эту пустоту, я подношу бутон жимолости к носу и вдыхаю нежный аромат, чтобы успокоиться. Я роняю цветок и снова поворачиваюсь к бабушке с фальшивой улыбкой на лице. И он неплохо умеет передавать тайные записки, не так ли? На секунду между ее подведенными карандашом бровями появляется участливая складка. Я знаю, она видит, что я притворяюсь. Она единственный человек, который читает меня как открытую книгу. Да, весьма неплохо. Наконец, нарушает молчание бабушка, и ее участие в миг сменяется лучезарной улыбкой. Я знаю, что ей не все равно. И также знаю, как высоко она ценит умение делать хорошую мину при плохой игре. Она из тех, кто никогда не показывает слабость. Она приветственным жестом поднимает ломтик солями. Тогда мы отложим нашу завтрашнюю встречу за завтраком. Я горжусь тобой, Лили. От ее слов меня наполняет гордость. И ужасная тяжесть на миг спадает с души. Я дотрагиваюсь своим ломтиком солями до ее. С днем рождения, бабушка! Надеюсь, сегодня вечером ты хорошо проводишь время. Она крепко обнимает меня и целует висок. О, да! Чудесно! Я отстраняюсь с улыбкой. А через две недели мы проделаем все это снова. чтобы отпраздновать мой день рождения. Ее улыбка слегка увядает. «На самом деле, Лили, есть кое-что, что я...» «Как нынче вечером поживают мои самые любимые дамы?» «Мы с бабушкой смотрим на калитку садика, и у меня перехватывает дыхание. Там стоит отец». и последние лучи заходящего солнца превращают его редеющие рыжие волосы в золотые. Он одет в шикарный темно-синий смокинг с приколотой клацкану красной розой. Но это, конечно же, не отец. Это его брат-близнец, дядя Арбор. Я подавляю разочарование. Хотя прошел уже почти год, боль от потери все еще свежа. Смотря на бабушку, гадаю. Ощущает ли она такой же трепет в груди, как и я? Как будто мы смотрим на призрак отца, который всегда будет преследовать нас. Я так и подумал, что найду вас здесь. Он слегка улыбается мне и раскрывает объятия. Я позволяю ему притянуть меня, и хотя это не объятие отца, достаточно близко, чтобы притвориться. Уже почти четверть девятого. Я отстраняюсь. «И что с того?» Бабушка вздыхает. «Думаю, пора начать эту вечеринку по-настоящему». И тут до меня доходит. Но да, конечно. Общепризнано, что все вечеринки Роузвудов становятся по-настоящему незабываемыми только после того, как вносят торт. Вино начинает литься рекой, и мебель сдвигают к стенам гостиной, чтобы образовать просторный танцпол. После этого раскрепощаются даже самые консервативно настроенные горожане. Мы проходим через калитку, и я спотыкаюсь о торчащую ветку разросшейся жимолости. Но дядя Арбор вовремя подхватывает меня под руку. «Спасибо», — бормочу я, жалея о том, что он не подождал хотя бы пару минут и прервал нашу с бабушкой беседу. Что же она собиралась мне сказать? Сердце колотится как бешеное. Может быть, она хотела сказать что-то о моем восемнадцатом дне рождения, приходящемся на 28 июня? В груди вспыхивает огонек надежды. Быть может, она собиралась поговорить со мной о Роузвуд Инкорпорейтед? начать водить меня в курс дела, как я и ожидала. После того, как разрежут торт, я снова подниму эту тему. Мы проходим мимо бассейна, теперь уже опустевшего. У двойных задних дверей стоят два официанта и открывают их для нас. Я благодарно киваю им и, войдя в охлажденную кондиционером гостиную особняка, чувствую себя так... Будто время, которое я провела в садике за стенами, где растет все, кроме роз, было всего лишь миражом. Кто-нибудь должен сказать диджею закругляться, потому что песня, которая звучит сейчас, подходит к концу. Все поворачиваются к нам, присутствие бабушки притягивает как магнит, и они придвигаются ближе. Некоторые из женщин одеты в роскошные бальные платья, Но есть и такие гости, которые смогли найти только классические брюки и рубашку в тон. Таковы уж жители Роузвуда, собравшиеся все вместе на одной великолепной вечеринке. «О, пожалуйста, не останавливайтесь из-за меня!» В ответ на непринужденную реплику бабушки все смеются. Нетрудно вычислить тех гостей, кто хочет подлизаться к ней. Лис Джао. Хозяйка плюща, самый популярный в городе свадебной площадки, смеется на секунду дольше, чем надо. Это не удивительно, Если учесть, что на прошлой неделе она спросила бабушку, не хочет ли та вложиться в реставрацию второго бального зала. Я уверена, что бабушка отказалась. Обычно она отказывается от таких предложений. Бабушка является единственной владелицей состояния Роузвудов. С тех самых пор, как оно перешло и по наследству от ее матери Петунии. Говорят, что мой дед, который взял фамилию бабушки, чтобы не прерывать традицию, даже не имел права голоса в управлении компанией. Как и мой отец и дядя Арбор, хотя, насколько мне известно, время от времени бабушка скупо выделяла им кое-какое содержание, пока они не заработали собственные деньги. Она редко расстается со сколько-нибудь значительными суммами денег. Что я это вижу, достает некоторых горожан. Отец был не такой. Он инвестировал во все связанное с нашим городом. Иногда вместе с дядей Арбором. Поэтому он и открыл компанию по финансовому консалтингу, чтобы попытаться помочь местным предпринимателям и семьям. Странно, как быстро все забыли об этом, когда он умер. «Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня вечером вы празднуете со мной». Голос бабушки. Голос прирожденного вожака. Его слышно во всех уголках огромной гостиной, несмотря на чуть заметные придыхания и хрипотцу. «Наверное, мы шли сюда из сада слишком быстро». Зимы в Роустауне длинные, но я всегда жду не дождусь этой вечеринки. Разумеется, не только из-за дня рождения. Летом все расцветает, как розы в садах. Я вижу, что с вами происходит то же самое. Если бы только моя бабушка могла увидеть, каким великолепным стал тот клочок земли, который мы все ныне зовем нашим домом, она бы была в восторге. Все аплодируют. Мои одноклассники вопят и улюлюкают. Они уже высохли после бассейна и теперь толпятся вокруг антикварного круглого стола, уставленного едой. Дейзи выдвигает из-под него один из изысканно украшенных обеденных стульев и становится на него. Но несмотря на то, что теперь кузина стоит на стуле, она все равно возвышается над большинством гостей, всего на голову, а то и меньше. Я усмехаюсь из-за спины бабушки, глядя, как Дейзи пытается привлечь к себе всеобщее внимание и терпит в этом неудачу, поскольку все начинают ужасно фальшиве петь «С днем рождения тебя!». Я присоединяюсь к этому хору, стараясь петь особенно громко, просто за тем, чтобы шум стал еще более оглушительным. Кузина закатывает глаза. Но я недооценила. До чего она может дойти, чтобы привлечь к своей особе все взгляды? Она берет со стола одно из блюд суши и сует его в руки Лео, у которого такой окосевший вид, будто еще пару минут, и он вырубится или бросится наружу, чтобы обливать те самые кусты, за которыми так тщательно ухаживает. Бабушка чертовски хорошо умеет подбирать персонал. Дейзи прочищает горло, встав на стол и убрав с глаз завитые волнами волосы, доходящие до подбородка. Затем, пошатнувшись, накреняется в сторону и куча народу протягивает к ней руки, чтобы подхватить, если упадет. Но она только смеется и отмахивается от них. и бросая взгляд на дядю Арбора, который сжал ножку бокала Смерло так крепко, что его пальцы побелели. «Мне надо кое-что сказать», продолжает Дейзи, одернув платье так, чтобы закрыть середину бедер. Затем сияющей улыбкой оглядывает зал, прежде чем уставиться на бабушку. «Мы все, разумеется, должны сказать огромное спасибо нашему потрясающему матриарху за то, что она устроила нам такую щедрую вечеринку. Но с моей стороны было бы неправильно не выразить ей личную благодарность. Меня сейчас тошнит. Как только Дейзи напьется, начинает говорить так, будто явилась из другого века. Это вульгарно. Я подавляю позыв скрыться на кухне, чтобы не слышать ее хвастливую болтовню, потому что хочу узнать, за что именно она хочет поблагодарить бабушку. Я рада объявить. что первую половину последнего года в старшей школе проведу за границей в Милане, изучая моду. Все в комнате аплодируют. А у меня сдавливает горло. На мгновение взгляд Дейзи перемещается на меня, и в ее глазах вспыхивает торжествующий блеск. Затем она снова устремляет его на бабушку. «Бабушка!» Спасибо тебе за то, что сделала это возможным. Все участники этой поездки определились еще прошлой осенью. Однако благодаря гению бабушки я смогла получить дополнительное место в списке. Благодаря гению? Причем тут гений? Это все благодаря деньгам бабушки. Деньгам, которые были отчаянно мне нужны в прошлом году. Деньгам, о которых я умоляла отца, не зная, что у него их нет. Ведь учеба в Милане очень бы помогла мне в поступлении в Институт моды. А в купе с фамилией Роузвуд и вовсе наверняка гарантировала бы зачисление. Но когда отец отказал мне без всяких объяснений, я обратилась к бабушке. Это было единственное, о чем я когда-либо просила ее. И она тоже мне отказала. А потом отец умер. И все это утратило значение. Но теперь я вдруг узнаю, что бабушка сделала все это для Дейзи. Кузина никогда не проявляла ни малейшего интереса к семейному бизнесу. Считается, что это я посвящу будущее Rosewood Инкорпорейтед. Я, наконец, перевожу взгляд на бабушку и вижу, что она не сводит с меня глаз. Комнату опять наполняет гомон голосов, но для меня время словно остановилось. «Как ты могла?» Хочется крикнуть мне. Но я могу выдавить из себя только одно. «Почему?» Лили, я. Она протягивает ко мне руку, но я, спотыкаясь, бегу прочь. Вот только не успеваю заметить официанта, выходящего из кухни и катящего тележку с пятиярусным тортом. Вернее, я замечаю ее только тогда, когда становится слишком поздно. Я пытаюсь свернуть, но теряю равновесие на высоких каблуках и врезаюсь в тележку. Она опрокидывается, и торт вместе со мной валится на роскошный персидский ковер. Розовая глазурь пачкает мое лицо, налипает на ресницы, как тушь, а кусочки торта облепляют платье. Меня сразу же подхватывают руки, множество рук. Они ставят меня на ноги, но это не может свести на нет то жуткое унижение, которое я только что навлекла на себя. В комнате царит мертвая тишина. И мне нет нужды вытирать глазурь из глаз, чтобы понимать, что сейчас на меня устремлены взгляды всех присутствующих. Кто-то сует мне в руку льняную салфетку, и я вытираю глаза, куски торта. валяются на полу, и никакую его часть уже не спасти. Я поднимаю голову и вижу, что лист Джао больше не смеется, а ее дочь Куин, у которой вечно недовольная рожа, уставилась на меня, раскрыв рот. Энтони Дивинчанце, отец Лео и владелец дышащего на ладан катка, ледовый зал. На противоположной стороне города, кажется, едва сдерживает смех. Я быстро оглядываю комнату и вижу, что тоже можно сказать и об остальных. Глазам подступают слезы, и я поворачиваюсь к бабушке. Изви, Думаю, тебе лучше привести себя в порядок, хорошо? Быстро говорит она и делает знак диджею опять начать работать. В динамиках звучит громкая музыка, Вступительные такты песни I Don't Want to Miss a Thing. Мне хочется задушить диджея за то, что выбрал именно эту композицию. Я хочу извиниться, но бабушка берет меня за локоть, также липкий из-за глазури, и выводит в вестибюль. Ее голос звучит сдержанно. Таким тоном она говорит по телефону с членами правления Rosewood Incorporated. Я узнаю его сразу. Она использует его, когда речь идет об устранении последствий нанесенного ущерба. Вечеринка уже почти закончена. Почему бы тебе не переночевать сегодня у дяди? Думаю, тебе будет полезно провести ночь вдалеке от особняка. Я неверующе пялюсь на нее. Но это же мой дом. Какого чёрта? К нам бросается Дейзи? В ее карих глазах горит ярость, когда она подходит ко мне вплотную. Ты что, не могла дать мне и десяти секунд внимания? Все взгляды всегда должны быть устремлены на тебя, да? Хватит. Рявкает дядя Арбор, схватив ее за руку до того, как она набросится на меня с кулаками. С нее станется, особенно когда она пьяна. Он поворачивается к бабушке. Мам, ты не. Дейзи! «Ты тоже поезжай», — говорит бабушка. Дейзи таращится на нее. «Что? Почему это мне надо уезжать из-за нее?» «Потому что ты недоразумение», — шиплю я, быстро переведя взгляд к выходу из гостиной, где собираются гости, чтобы посмотреть на наше шоу. Она насмешливо фыркает. «Это же не я выгляжу, как пончик в сахарной глазури». Мои щеки вспыхивают. На языке вертится резкий ответ. «Ты!» «Перестаньте!» Командует бабушка, вытолкнув нас наружу, подальше от взглядов гостей. «Я их отвезу», — предлагает дядя Арбор, с неудовольствием глядя на мое платье. «Надо думать, ему совсем не хочется, чтобы я измазала ванильным тортом заднее сиденье его красного Мерседеса». «Их отвезет Фрэнк», — говорит бабушка, прижав руку к груди, закрыв глаза и сделав глубокий вдох. Когда она открывает их снова, я вижу в них такое разочарование, что внутренне сжимаюсь. «Фрэнк?» — спрашивает Дейзи, когда по зову бабушки из дверей выходит семейный адвокат и подходит к нам. «А где Стьюи?» Никто не отвечает. Фрэнк держит в руке ключи и отпирает ими свой черный кроссовер, припаркованный на огромной закольцованной подъездной дорожке, заполненной машинами. Я поворачиваюсь к дверям, чтобы попытаться уговорить бабушку или хотя бы извиниться. Но она уже зашла внутрь, и дядя Арбор следует за ней. И за ними захлопывается дверь. «Думаю, нам лучше уехать», — говорит Фрэнк. старческим сиплым голосом. Бабушкин адвокат стал для меня чем-то вроде двоюродного дедушки. Ведь пока я росла, он всегда находился где-то рядом. И вот теперь я сажусь в его машину, оставляя на асфальте следы из глазури. Слезы, которые я до сих пор еле-еле сдерживала, теперь текут по щекам, потому что первый шок сходит на нет. На меня обрушивается унижение, и я чувствую, что начинаю сгорать со стыда. «Это черти что!» Дейзи кипит от злости, захлопывая дверь машины. «С каких это пор тебе стала интересна учеба в Милане?» Выдавливаю я, прежде чем она успевает снова накинуться на меня. «Это же моя мечта. Я трачу часы, выбирая края и сшивая ткани». Рисую фасоны. Я изучаю показы недель моды как учебник. Я делаю все для этого. Ее взгляд делается жестким. Если в нем и были какие-то искорки сочувствия, они гаснут. Она открывает рот, но тут в ее окно кто-то громко стучит, и мы вздрагиваем. С другой стороны двери стоит Куин и со злостью смотрит на нее. «Ты сказала, что мы сможем поговорить!» Вопитана через стекло, и во взгляде ее темных глаз, устремленном на Дейзи, сверкает раздражение. Ее черные волосы стянуты сзади в узел, из-за чего видно, что внизу они подстрижены короче, чем наверху. До меня доходил слух, что в волосах она прячет нож. «Я немного занята!» — кричит в ответ Дейзи. Квин опять сердито колотит по стеклу, и отходит в сторону, когда Фрэнк трогается с места. Мы смотрим в заднее окно и видим, что она стоит и показывает оба средних пальца, пока не исчезает за поворотом подъездной дороги. «Это еще что за черт?» — спрашиваю я Дези на миг забыв о собственном нервном срыве. «Не лезь не в свое дело», — огрызается она. Сложив руки на груди и со злостью глядя в окно, пока доносящаяся с вечеринки громкая музыка постепенно затихает. Фрэнк ловит мой взгляд в зеркале заднего вида. Я изучаю морщины, прорезающие его кожу теплого коричневого цвета. Он выглядит усталым. Более усталым, чем когда-либо на моей памяти. Мы проезжаем через открытые ворота особняка и их черные фигурные створки из кованого железа. четко вырисовываются на фоне неба. Они почти никогда не закрываются, но даже когда они закрыты в западной части живой изгороди, есть одно местечко, где можно незаметно протиснуться внутрь. Фрэнк. «Мисс Роузвуд, у меня ответов не больше, чем у вас», — вздыхает он. Выражение лица у него, как всегда, стоическое, Но взгляд карих глаз смягчается. Для вашей бабушки это очень важный и очень напряженный день. И для вас тоже. Полагаю, она поняла, что это, возможно, оказалось вам не по силам. Я могу справиться с этим. Огрызаюсь я. И «Ясен пень!» — бормочет Дейзи. «Дайте вашей бабушке передышку», — продолжает Фрэнк, пока мимо проносятся здание Роустауна. омытые цветами заката. Ведь она как-никак никогда вас прежде не подводила, не так ли? Его слова не звучат как вопрос. Я заставляю себя улыбнуться, чтобы подавить новый приступ слез и сдержать боль, прожигающую дыру в моем и без того уже опалённом сердце. Никогда. Лгу я.